Глава 50. День игры. Чейз. Сквозь щели желюзи просачивались полоски золотистого после полуденного света, без церемона напоминающие, что уже наступила середина дня, а я так и не смог заснуть. Испустив тяжелый вздох разочарования, я уставился на белый потолок. В доме царили тишина и спокойствие. Оба моих соседа, должно быть, спали без задних ног, как следовало сделать и мне. Я хотел но с самого утра я буквально вибрировал от избытка энергии. Какой уж тут дневной сон. Долго сдерживаемая злость на Морисона смешивалась с неприятным чувством беспокойства. Я редко волновался, так что не знал, что и предпринять, когда это происходило. А в этот раз, как ни в один другой, дело было личным. Намечалось сражение не на жизнь, а на смерть. Вероятно, после матча я окажусь выжатым, как лимон, Но меня это не будет волновать, если победа окажется за нами. Вчера я не видел Бейли, потому что после занятий сразу же отправился на тренировки. В последнее время я нарушал распорядок дня перед игрой, но в этот раз решил не рисковать. Та и Даллас и я суеверно выполнили каждый ритуал, каким бы маленьким или глупым он ни был. Даллас даже надел свои счастливые носки, чтобы доехать в них до катка. Если существовал хоть какой-то шанс — что наша молитва склонит чашу весов, мы ей не пренебрегали. И вот дневной сон перед игрой. И не сказать, что я не старался. Я любил поспать и никогда не страдал от бессонницы, так что должен был вот уже 20 минут как нырнуть в объятия Морфея. Вместо этого я был одержим мыслями об игре и мечтал о том, как нанесу Морисону тяжкие телесные повреждения. Будет ли это еще один силовой прием на льду, Или я размажу его по борту, как паразита, которым он и являлся. Я планировал все возможные варианты, чтобы быть готовым, когда подвернется случай. Я надеялся, что мне удастся вывести его из игры, при этом не нарушив правил. Тогда мне не пришлось бы лицезреть его тупую противную физиономию дольше, чем хотелось бы. Моя ярость все росла, а сон все отдалялся. Чёрт, моя голова была забита Моррисоном. Когда лучше было бы отдохнуть и набраться сил? или хотя бы предаться фантазиям об обнажённой Наконец я выскользнул из кровати, опустился в компьютерное кресло и схватил учебник по городской экономике. Учёба была последней вещью, которой мне хотелось бы заниматься перед игрой, так что я никогда этого и не делал. Но в этот раз я просто не знал, куда себя деть. Меня хватило всего на три минуты, прежде чем я сдался и начал просматривать хоккейную статистику, перестраивая позиции хоккейного пола. Я всё ещё побеждал и хотел продолжать в том же духе. Это позволило мне на какое-то время успокоиться, но низкий гол негодования все еще раздавался в глубинах моего сознания. В коридоре послышались шаги, вернувшие меня к реальности. «Готов?» — постучал в мою дверь Даллас. При взгляде на часы, стоящие на столе, я почувствовал, как по венам пронесся электрический разряд. Время пришло. «Да!» — крикнул я в ответ. «Уже иду!» Возбужденный до предела, я подскочил, отодвинул стол и на ходу схватил свои вещи. Когда я сбежал вниз по лестнице, то обнаружил, что парни ждут меня с напряженными выражениями на лицах. Атмосфера стояла такая, словно мы отправлялись не на матч, а на похороны. «Вы и готовы наделать шума?» — спросил я. «Сам знаешь, что готовы», — кивнул Даллас. «Я знаю. Ты хочешь сокрушить Моррисона, но не позволяй ему вывести тебя из игры», — настороженно посмотрел на меня Тайлер. «Такого не произойдет, заверил я. Бейли удачи на сегодняшнем матче. Люблю тебя». «Чейз, тоже тебя люблю. Увидимся после». Когда до вбрасывания шайбы оставались считанные минуты, Миллер произнес в раздевалке воодушевляющую речь. Но никто не нуждался в подбадривании. Каждый из нас был готов сразиться с главным соперником. Покидая раздевалку, мы настраивались на кровавую баню. Стоило мне увидеть лед, как новая порция адреналина прошлась по венам. Его было так много, что я боялся получить сердечный приступ еще до начала матча. Я вспомнил, что Бейли сидела на трибунах, и мне еще сильнее захотелось выиграть. Хотя нет, я не хотел выиграть, я нуждался в победе. Мы с Далласом вышли на замену против первого звена Каллингвуда. Моррисона, понятное дело, не было видно, поскольку он снова играл в третьем звене. Но в ходе игры наши дорожки обязательно должны были пересечься, а уж я не собирался упускать любую возможность его разгромить. Первые 10 минут прошли напряжённо. Обе команды пытались отправить шайбу в ворота соперников, но безрезультатно. Тай держался молодцом, но и Мендес тоже. С каждой минутой, что проходило без гола, напряжение нарастало как на трибунах, так и среди игроков. Такими темпами период мог закончиться от силы одним очком, но оно должно было принадлежать нам. Спустя несколько замен я оказался на льду, в то же время, что и Моррисон. Момент настал. Шайба отлетела в сторону, направляясь в зону бульдогов, и мы оба устремились прямо к ней. Ему следовало бы оставаться на месте и позволить одному из защитников блокировать нападение. Но Морисон хотел заманить меня в ловушку, а я был более чем счастлив попасться на крючок. Мы вступили в сражение за шайбу у самого борта. Моррисон толкнул меня, а я отпихнул его с удвоенной силой. Обычно я не использовал удары из-под тяжка, но для него сделал бы исключение и ткнул бы клюшкой прямо в ребра, да так, чтобы судьи не увидели бы. Но прежде чем я успел добраться до Моррисона, лезвие его конька зацепилось за его же клюшку, и он потерял равновесие. Осознав, что падает, он замахал руками и шлёпнулся плашмя на лед и остался лежать, притворяясь, что отключился — Вот так просто? Похоже, он сделал за меня всю работу. Я покачал головой и бросился за Дереком, который уже спешил завладеть шайбой, укатившейся за линию ворот. Учитывая заметную фору, он опередил меня. Уже запыхавшийся, я вонзил лезвие коньков в лед и бросился в погоню. Украдкой оглянувшись, я увидел люка, который, держась за плечо, катился к скамейке запасных. К моему шоку доли секунды спустя прозвучал свисток, и судья назначил отложенный штраф. Мне. Штраф за то, что Моррисон сам споткнулся? Да ему бы Оскар стоило дать за такое представление. Возможно, если его хоккейная карьера не удастся, он мог бы податься в актеры. Стиснув зубы, я скользнул к скамейке штрафников, чтобы отбыть свой срок. Обвиненный в преступлении, которого не совершал. В любом другом случае я поспорил бы с судьями, но в этот раз сумел прикусить язык. Не стоило злить тех, кто контролировал игру, когда ставки были столь высоки. Несколько неудачных слов могли испортить все. Со скамейки штрафников я беспомощно наблюдал за тем, как соколы продолжали сражаться в меньшинстве. При следующей смене игроков каким-то волшебным образом исцелившийся Моррисон снова вышел на лед. Полученная пенальти закончилась тем, что мы потеряли шайбу. Пеннер, который, очевидно, нуждался в очках, искал ее совсем не там, где следовало бы. Пока наша защита оставалась на другом конце катка, Пол сделал пас Моррисону, у которого было явное преимущество, и, что еще хуже, отрыв. У меня ком встал в горле. Нет, только не этот придурок. Наша защита пыталась наверстать упущенное, пока я, затаив дыхание, наблюдал за происходящим и молился. В последнее время Моррисон был плох в подачах, так что это могло сыграть нам на руку. Соколами, что наступали ему на пятки, Моррисон подкатился к нашим воротам и попытался застать Тайлера врасплох. Тай, не купившийся на провокацию, среагировал молниеносно и схватил шайбу, но она, отскочив от его перчатки, влетела в сетку. Иногда гол был результатом простой удачи, и этот как раз подходил под описание. Раздался сигнал, и счет на табло сменился на 1-0 в пользу Каллингвуда. До конца периода оставалось 8 минут и 6 секунд. Люк закричал и исполнил отвратительный праздничный танец, а после дал пять каждому бульдогу. Я в отчаянии хлопнул себя по бедру. «Да чтоб тебя!» Время игры в меньшинстве истекло, как и мой штраф, так что я направился к своей команде. Когда я плюхнулся рядом с Далласом и отпил немного воды, мы обменялись быстрыми взглядами. Нужно изменить ход игры. Я не сделал ничего, чтобы заслужить пенальти, но все равно был до предела раздражен. Гол, которым Каллингвуд закончил первый период, мог помочь им сохранять преимущество и дальше. «Мы это сделаем», — ответил Даллас. «И «Им недостаёт выносливости. Мы их измотаем». Двумя минутами позже на скамейку штрафников отправился Дерек. Он едва взглянул на Пеннера, не говоря уже о том, чтобы дотронуться до него. Пусть это и было несправедливо, но я вздохнул с облегчением. Похоже, судьи раздавали дурацкие штрафы обеим командам. Миллер, сопроводив свои указания не слишком завуалированной просьбой сравнять счет, пока у бульдогов меньше игроков, выпустил нас с Далласом на лед, и я был полон решимости удовлетворить просьбу. Дерек являлся одним из лучших защитников бульдогов, так что его отсутствие предоставляло нам прекрасный шанс забить гол. После слаженной игры я завладел шайбой и, как товарный поезд, помчался на Мендеса. Один из защитников бульдогов, тот, что учился на втором курсе, бросился вперед, чтобы остановить меня. Он достойно боролся, но быстрым движением ноги я сменил направление движения, чем заставил его атаковать не с той стороны. Его растерянность позволила мне передать шайбу Далласу, что, будучи полностью открытым, уже ждал у ворот противника. Уорд принял пас и притворился, что целится в нижний угол, но затем сместился влево, одновременно уводя шайбу вбок. Он славился одними из лучших подач в дивизионе. И действовал так быстро, что Мендес не сумел вовремя сориентироваться. Никакой вратарь не сумел бы. Даллас забросил шайбу и сравнял счет. Гудок был музыкой для моих ушей. Хороший бросок. Мы с даласом стукнулись кулаками, пока возвращались на нашу скамейку. «Начало положено», — ответил он. «Теперь нужно разнести их в пух и прах». С началом второго периода мы вернулись на лёд воодушевлёнными и готовыми к бою. То, что нам удалось сравнять счет, придавало сил нам и плохо сказывалось на уверенности команды Каллингвуда. Странно, но после первого периода, в котором судьи не переставали дуть в свистки, во втором они не обращали внимания на многие нарушения. Накопилась целая коллекция моментов, за которые можно было выдать штраф. Поначалу это оставалось незаметным, но по ходу игры становилось все более очевидным. Толчок, задержка противника, режущие и колющие удары клюшкой, подножка и ничего. Миллер отклонился от сценария и переставил игроков, так что мы с «Далласом» больше не играли в одном звене, хотя он, похоже, знал, что делал, потому что «Даллас», как только вышел на лёд без меня, принес команде еще один гол. Чуть позже я и сам забил, из-за чего счет сменился на 3-1». С каждым забитым голом бульдоги выглядели все более сломленными. Чего они полностью заслуживали. Сидя на скамейке, я наблюдал за тем, как Даллас завладел шайбой и продвигался вперед вдоль борта, намечая передачу Мартину, ждущему у ворот. Меня захлестнула надежда, когда Даллас сделал пас Мартину. 4-1 прекрасно бы смотрелось на табло. Мартин нанес быстрый кистевой удар, но шайба отскочила от перчатки Мендеса. Хорошая но неудавшаяся попытка. Спустя добрых пять секунд, после того, как Даллас сделал пас, Люк атаковал его сзади. Сильно. Из-за этого Даллас врезался плечом в борт и, отскочив, рухнул на лед. Я едва не переломил собственную клюшку. чертов обманщик Моррисон. Мой взгляд упал на судей. Я ожидал, что те отправят Люка на скамейку штрафников, но этого не произошло. Что за чертовщина? Нарушение было настолько вопиющим, что они просто не могли его не заметить. Как минимум, блокировка игрока без шайбы и толчок соперника на борт, если Даллас получил травму. С замиранием сердца я смотрел, как Даллас поднялся, отряхнулся и медленно покатился к воротам. Кажется, он остался невредим после удара из-под тяжка, но не в этом было дело. Кроме официальных предписаний, существовал ряд неписанных правил, которые и так были всем известны. Главное из них заключалось в том, что мы не нападали со спины на честных игроков. А когда такое все же случалось, отвечали соответственно. Так что я собирался ответить. Минуты тянулись без единого штрафа, хотя правила то и дело нарушались обеими командами. Напряжение между соперниками выросло до предела. Все грозило закончиться большой дракой. Люк играл лучше, чем обычно, а значит, бульдоги достойно сопротивлялись. Пусть. Это предоставляло мне возможность толкать его всякий раз, когда он владел шайбой, и я спешил этим воспользоваться. С начала второго периода я блокировал его трижды, но то были не жесткие столкновения, как я планировал. Даже если мы вели в счете, я не чувствовал удовлетворения, не сравняв его со льдом. Через 13 минут я настиг Моррисона в четвертый раз, хорошенько толкнул его плечом, и он врезался в борт». Ударившись о защитное стекло, он все же удержался на ногах. После чего Люк вскинул руки и, указав на меня, начал жаловаться на то, что я нарушил правила. Ближайший к нам судья покачал головой и отмахнулся от него. Люк подкатился обратно ко мне, будто собирался отрезать путь к наступлению. Дешевый ход», — выплюнул он. «Тебе лучше знать». Я отвел взгляд, подавляя чертовски сильное желание ударить его но, учитывая ситуацию, я не мог съездить кулаком по лицу Моррисона. «Да пошел ты!» Я рассмеялся, понимая, что это скорее разозлит его, чем придаст смелости продолжить. «Спасибо, но я, пожалуй, откажусь. Прежде чем откатиться в сторону, я выбил из рук Люка клюшку. Когда та с грохотом упала на лед, я направился к нашей скамье. Мелочно? Конечно. Но это лучше, чем надрать ему задницу и быть отстраненным от игры». Люк прокричал мне вслед что-то неразборчивое, но я не стал оборачиваться. Четыре замены спустя, счет все еще был 3-1. Бульдоги, пребывая в нескольких шагах от поражения, то и дело пытались нечестным способом вывести из игры тех игроков нашей команды, которые не привыкли играть агрессивно. Один из первокурсников, долговязый паренёк, после стычки с полом лишился зуба. Но даже тут бульдоги не понесли никакого наказания за то, что опустили кровь. Несмотря на то, как сильно я пытался оставаться спокойным, мое терпение вот-вот грозило лопнуть. Даже далась был не в себе. А нужно было постараться, чтобы разозлить его во время игры. Драка была неизбежна. Я был в зоне атаки, когда Пол перехватил шайбу и нанес удар по воротам. Тай успешно отразил его, и шайба, отскочив от щитков, сорикошетила на пятачок. В хоккее пятачком обычно называют небольшое пространство, расположенная непосредственно перед воротами. Пеннер тут же развернулся и бросился к ней. Моррисон помчался к воротам с другого конца катка. У него не было ни одного шанса опередить Пеннера. И Люк об этом знал. Стало очевидно, что он нацелился на нашего вратаря. Более низкого хода и придумать было нельзя. Видимо, новым девизом бульдогов стало «Если не можешь победить, жульничай». Как бы я ни старался... Не смог бы подоспеть вовремя. все происходило, как в замедленной съёмке. Моррисон помчался к сетке и попытался остановиться только за несколько дюймов до пятачка. Так что он врезался в тая, сбив того с ног. Я ожидал штрафа, но его не последовало. Морисон собирался выйти сухим из воды. Только не в мою смену.